Спор из-за крепостного права. Но и город вторгался в чужие прерогативы. Купеческие депутаты настойчиво добивались права иметь крепостных приказчиков и работников при неблагонадежности вольно-наемных. Заберут деньги вперед и убегут, не отработав их. Особенно неисправны наемные слуги из помещичьих людей, ленивы, вороваты, знак воспитания, какое получали они у своих господ. Крепостное право было костью, какую государственная власть бросила всем классам русского общества. С манифеста 18 февраля 1762 года оно утратило в дворянских руках свое политическое оправдание, оставаясь законным, перестало быть справедливым. Как видно, По наказам из сознания дворян уже тогда пропала мысль, что их землевладение с крепостными душами – условное право, государственное правообязанность, что они только наполовину собственники, а наполовину ответственные судебно-полицейские агенты государства. Один наказ просил подтвердить в проекте нового уложения, что узаконенная издревле помещицкая власть над людьми и крестьянами не отъемлется безотменно. Как до ныне было так и впредь будет. Но такой взгляд дворян подрывал их же крепостную монополию. Если право населенного землевладения, простая частная собственность, не было причин отказывать в нем не дворянам, Другие классы общества не оспаривали этого права у дворянства, но хотели, чтобы сословие поделилось им. Надобно было изобрести высшие государственные соображения для оправдания его исключительной принадлежности дворянству, то есть надобно было выступление князя Щербатова. Это была его роль в комиссии. Он выступил с новым политическим силогизмом. Звание – обязывает дворян с особливым усердием служить государю и Отечеству. Эта служба состоит в управлении другими подданными своего государя, а к этому надобно приготовиться воспитанием. Для такой подготовки дворянам и дано право иметь деревни и рабов, на которых они с младенчества учатся управлять частями империи. Заключение следует само собой. Рабовладение должно быть привилегией только правящего сословия. Итак, крепостное право есть школа русских государственных людей, и рабовладельческая деревня – образец управления Русской империи. Запальчивый князь и на этот раз не сумел смолчать. Впрочем, не менее замечательное мнения киренского дворянства оправдывавшего в своем наказе неограниченную власть помещика над крепостными тем, что российский народ сравнения не имеет в качествах с европейскими. Далее купцы могли приобретать крепостных, если бы им это было разрешено только без земли в розницу. «Устыдимся», — продолжал князь Щербатов, «одной мысли дойти до такой суровости, чтобы, равной нам по природе, Сравнен был со скотами и поодиночке был продаваем. Но князь не полагался на дворянскую стыдливость, зная, как охотно дворяне торгуют крепостными в розницу, и он высказал твердую уверенность, что комиссия законом запретит продажу людей поодиночке, без земли, постыдное дело, при одной мысли, о котором в князе, по его признанию, вся кровь волновалась. Так речь, направленная против купеческого притязания, невольно повернулась у оратора против своей же дворянской братьи.